Глава 22. Давно осталась позади и та малая крепость, и множество пустых деревень, и даже десятки стычек с реольцами Мы продолжали отбивать от них деревни и выдавливать их на северо-восток. К ожерелью королевских угодий, как бы это ни было странно. И не сказать, что это давалось нам сложно. Всем, не только птенцам кузни, было ясно что именно там нас ждет то самое большое и настоящее сражение, от которого реольцы сейчас ускользали и словно нарочно позволяли нам отсечь их от столицы и гнать именно кожерелью. В прошлый раз именно кровавые жнецы дважды позволили им одержать над нами победу. И именно ради этого они продолжали опустошать деревни, ведь мы не могли успеть везде. Правда, и дары центральных земель – наконец-то окончательно встряхнулись, сообразили, что дела идут не лучшим образом, и начали выселять деревни с их пути. А еще прислали нам помощь. И не только идары Центральных Земель. В другой день я бы прошел мимо новичков, уж слишком вымотался во время вылазки, но лицо вот этого идара мне было неуловимо знакомо. Я сбавил шаг, смотрелся в цвета, белый, красный, синий и желтый. Дом Матон. Не может быть. Взгляд вернулся на Идара. На потемневшем от дождя шелке отчетливо выделялся светлый герб. Волк. А самого Идара я две десятицы подряд каждый день видел на противоположном берегу одной безвестной речушки. Правда, имя я его позабыл. Господин, я отмахнулся от своего воина, шагнул в сторону к владетелю Матону вежливо поднял перед собой руки и меч. «Я лиал из малого дома Денуда». Матон повернулся ко мне, смахнул с лица капли дождя и повторил мой жест. «Я Ити, владетель дома Матон». Я отметил, что имя его оказалось очень схоже с именем телохранителя принцессы, того, что подарил мне клинок, сам же сказал другое. «Ваше сиятельство, меня уже больше года мучает один вопрос». Матон поднял брови в изумлении. «И вы решили, что именно я сумею на него ответить, достопочтенный?» Я улыбнулся и подтвердил. «Именно так». «Ваше сиятельство, расскажите мне, что за обычай такой? Испытание веры и крови». Идти нахмурился. Губы его на миг крепко сжались. Он скользнул взглядом по воинам за моей спиной и только затем резко ответил. «А я здесь при чем? Иди, задай этот вопрос кому-другому». Теперь уже я в удивлении поднял брови. Странный ответ. Я спустил ему его грубость, по-прежнему вежливо добавляя обращение, соответствующее его титулу владетеля дома. Ваше сиятельство! Но ведь именно вы, две десятицы, продержали меня перед своим мостом, не давая проехать. Могли бы удовлетворить мое любопытство в качестве дружеского извинения. Идти прищурился, потер обросший щетиной подбородок. «Не помню тебя среди противников». «Противников!» Я усмехнулся. «Ваше сиятельство шутит!» «Я тогда еще даже не прошел посвящение». И, предупреждая следующий вопрос, сразу на него ответил. «Я ехал инкогнито, не надевая своих цветов и герба». Ити хмыкнул. «Вот как...» Измолчал. Я выждал несколько ударов сердца и коротко спросил. «И?» Ити повел плечами. «Достопочтенный Леал, ты ведь сторожил этого отряда?» Я не стал указывать на жетон на своем поясе, а просто молча кивнул, и Итий довольно воскликнул. «Великолепно! Тогда меняю кружку горячего вина в шатре на рассказ. Я здесь уже три часа мокну, и до сих пор даже не увидел старших командиров, не говоря уже о том, чтобы кто-то другой вспомнил обо мне и подсказал, где спрятаться от дождя. Я уже готов наплевать на приличие» и вломиться в ближайший шатер. Теперь пришла моя пора крепко сжимать губы. После потери обоза дела с лагерем были у нас не очень. Конечно, кое-что мы получили от владетелей на своем пути, кое-чего нашли в запасах той крепости, кое-что собрали в останках самого обоза, но все равно, даже и даром не раз приходилось спать на земле. Сейчас с этим получше, и Трейда как раз должен был уйти в ночной дозор. Вино же... Я повел рукой, приглашая Ития шагнуть ко мне. Ваше сиятельство, позвольте пригласить вас в свой шатер. За спину коротко бросил. Кодик, достань нам вина. Он не ответил, но я отлично знал, что он меня услышал и принесет. Если я молчу, то это не значит, что я слеп. Я первый откинул полок шатра, шагнул внутрь и огляделся. Удачно. Нет префера и трейда, так что здесь можно сказать просторно. Войдя, Ити коротко сказал «Приветствую». И первым делом шагнул к очагу, в котором еще вспыхивали язычки пламени на углях. Протянул к ним ладони и шумно выдохнул. Я тихонько хмыкнул себе под нос. Я тоже с рассветом мокну под этим дождем, но, во-первых, двигался, нередко вместо своих людей обшаривая окрестности, а, во-вторых, уже давно не считаю себя слабым. Это год назад, притворяясь наемником, я был очарован схваткой на мосту. Как же, два великих паладина меча сошлись в схватке, не щадя себя. Но что я тогда увидел? Лишь голые умения меча, даже без единого проявления сути умений. То, что я сам давно превзошел. Как и мои противники. Может, тогда поединщики на мосту сдерживались, боясь убить. Может быть, и впрямь, и Ити Матон и Гийом из охраны неведомого мне и дара не владеет в полной мере путем меча, а, может быть, Гийом ленился показать всю свою силу. Но я уверен, что останови идти меня сейчас, и я бы прошел его мост веры так же быстро, как это сделал и Гийом, если он проявил бы столько же силы, сколько и против Гийома. В шатер скользнул синеглазый, в одной руке сжимая кувшин, в другой — четыре кружки. Налил каждому из нас. Мне, Итию и Фату с Хасаком, чья очередь сегодня была отдыхать, а не мокнуть под дождем. Вино оказалось подогрето. Следом вошел Илиот. Сделав всего шаг, замер, пальцы его замелькали, складываясь в печати. Десять ударов сердца, и от него во все стороны метнулись крошечные алые искорки, осели на земле ткани шатра, и тут же в шатре начало стремительно теплеть. Хасок тут же откинул себя шкуру и довольно сказал. «Как же мне повезло, что я с тобой в одном шатре. Иногда я даже сомневаюсь, стоило ли в кузне менять внешние техники на внутренние. Что не говори, а адепты внешних техник могут гораздо больше в обычной жизни». И лед хмыкнул и вышел. Я тоже промолчал. «Не говорит же ему, что по-настоящему могучий идар может спать на снегу, как мой отец». Вряд ли третий сын владетеля Ханеста будет рад услышать такое напоминание. Ити с наслаждением прильнул к краю кружки, я же лишь пригубил, смакуя пряный огонь. Неплохое вино в втихаря пьют мои хеннамы. Итак, Ити оттер губы. Испытание крови и веры. Фату при этих словах скорчил удивленную рожу, но промолчал. «Что ты о нем знаешь?» «Я пожал плечами». Это осколок древних времен, что сейчас они давно забыты, что раньше они были чем-то вроде подготовки к играм предков. «Нет!» — Ити покачал головой. «Не так. Испытание крови и веры — это то, во что после ухода предков превратились дуэли. Если верить старым книгам, а не верить им у меня нет причин, то...» Ити прервался на новый глоток, покачал головой. «Нет, давай начну с другого». «Схождение предков с небес!» хасок хмыкнул. «Ну да. Легенда, которая записана в книге. Я вскинул руку. хасок захочешь, потом расскажешь». Осознав, что прозвучало это грубо, я добавил. «Не последний наш с тобой вечер». Он поднял руки в успокаивающем жесте, едва не расплескав вино. «Ладно, ладно». Ити сделал могучий глоток, протянул руку в сторону. Синеглазый молча скользнул ближе и наполнил кружку заново. Я лишь чуть скривил губы в недовольстве. Ладно. Там в кувшине все равно не хватит, чтобы опьянеть толком. Этий довольно вдохнул аромат и продолжил прерванный рассказ. «Схождение. Каждый из предков обладал каким-то своим даром. Светом, водой, огнем, воздухом, жизнью, пустотой, тьмой». Я невольно поднял брови. Этий так легко и свободно упомянул дар Ребела... Десять из десяти рассказчиков в такой ситуации даже не стали бы оглашать его. Например, так делал Глебл в бытной свою старшим наставником. Мы же оказались способны принять любой из их даров. И ни один в одиночку. На этот раз не удержался Фату. Это как так? Идти пожал плечами. Вот так. Вспомните, согласно легенде, все предки смешали свой хор в одной большой чаше. Затем каждый из них отлил свою часть и лишь добавил в состав еще своего и хора, перед тем, как дать тем, кого они брали под свою руку. Это большая часть и хора и дала нам черты предков. И ткнул кружкой в Хасака. «Вот в тебе, к примеру, достопочтенный, именно поэтому больше крови предка Химеда, чем Амании». Хасак негромко и спокойно спросил. «Но тогда, по твоим словам, выходит, что даже в моих жилах «Течет часть хора Безымянного?» Я криво ухмыльнулся. О, как оказывается, не только меня проняло от такой новости. Покосился на тень, вздымающуюся за спиной Хасака. Правда, не во всех эта часть так велика, что приходят стражи крови Аскурида. И не уверен, что тот же Хасак смирился бы с этим настолько, что начал использовать тени Безымянного для того, чтобы обшаривать лес». Что толку гонять своих людей, если можно пробежаться самому, а незримые тени проверят каждый куст на сотни шагов в стороны от меня?» Ийтий также спокойно ответил. «Так и есть. Когда безымянного сразили, то рухнул тот баланс общих сил предков, что тек в жилах всех людей, живущих под светом караза. Но самый хор остался. Но мы ушли от сути. В день сошествия в наших жилах появился и хор. И только те, в ком он зажег огонь души, теперь уже его перебил я. Наоборот же. Огонь души воспламенил и хор. Идти пожал плечами. Что было раньше? И хор или жар души? Дал ли нам дар предков огонь души, или они дали нам и хор, только увидев в нас искру этого огня? Я читал книги, в которых утверждалось и так, и так. Я лишь рассказываю свою точку зрения. Ты сам или твои товарищи, можете с ней не согласиться. — Я кивнул. — Прошу прощения, ваше сиятельство. Ити отмахнулся. — Я пью твое вино в твоем шатре. Да еще и продержал тебя тогда в поле две десятицы. хасок поперхнулся вином, и Фату пришлось пару раз ударить его по спине. Но Итью это не помешало закончить свою мысль. — Думаю, можно обойтись и без всей этой приторной вежливости. Тем более, что мы сейчас на службе короля, и твой чин выше моего, Гаекуджа. Я невольно покосился на бедро, где висела зеленая бляха со шнуром. Так значит, он все же ее видел. Видел мою награду за крепость и защиту алтаря хранителя. Я кивнул, соглашаясь. Идти глотнул и продолжил. И только те, в кому и хор зажег жар души, стали и дарами. Теми, кто получил дары и хора. Но предки всегда были недовольны силой и даров. Они надеялись, что когда-нибудь и дары сравнятся с ними сумеют так же, как и они, ходить между мирами. Теперь поперхнулся я. Я, конечно, много думал о предках и их силе, о тех же тенях, к примеру, но что-то я никогда даже не думал о подобном. И после этих слов Ития как-то совсем по-другому воспринимаются слова предка Амании, которые она сказала мне при посвящении. «Найди меня!» «Найди меня!» «Это что, мне нужно научиться ходить между мирами?» первому из несчетного числа идаров за все эти полторы тысячи лет? Фатут так влепил мне по спине, что застрявшее вино вылетело из меня, вместе с мыслями. И Идти дождался, когда я закончу кашлять. Поэтому они и проводили игры предков, на которых испытывали силу идаров и давали им возможность становиться сильней, получая части хора побежденных. Хасак медленно проговорил. Отец говорил, что на играх вырывают пламя души, а не и хор. «А есть разница?» Хасок возмутился. «Конечно есть. Никто после игр не теряет дары и не приобретает их. Никто не теряет черты предка». «Нет», — Ити покачал головой, — «ты не понял. Для меня нет разницы между жаром души и и хором. Они не могут существовать друг без друга. Помнишь? И хор зажег жар души». Они части одного целого. Предки поощряли схватки между Идарами и ней игр. Тогда они назывались испытания крови и веры. Итий поднял руку с кружкой. Кровь и хор поднял вторую руку, сжатую в кулак. Вера – жар души. И в схватках испытывали и то, и то. Потому что тогда Идары были цельными, они владели и внешними, и внутренними техниками. Я осторожно высказался. Из твоих слов следует, что на внешние и внутренние техники тратятся разное. Идти пожал плечами. Так считаю не я, а старые, очень старые книги. Фату позабыл о своей обычной маске глуповатого парня, который любит говорить лишь о девушках, и возмутился. Но это ведь не так. Где это видано, чтобы адепт внешних техник тратил на свои печати и хор в жилах? Да он бы тогда высох через месяц или превратился в простолюдина, которого отверг бы даже родной алтарь. Тратит жар души. Это знает каждый, кто пытался учить внешние техники. И мы все тут, все птенцы кузни крови, именно такие». Иттий усмехнулся, спросил. «А что, если ты устанешь от бега сегодня, то завтра не сумеешь вновь побежать?» Фату фыркнул. Странный пример. «Ладно» эти кивнул, с сожалением заглянул в кружку, отпил совсем крохотный глоток. — Эх, ну тогда возьми пример с раной. Если сегодня ты потеряешь кровь в бою, то неужели и хора в твоих жилах станет меньше? Неужели, получив сто ран за год, ты станешь простолюдином? А... вот сейчас Фата снова был похож на самого себя, глуповатого здоровяка, который увлечен лишь девушками но все же он справился с собой и признал, «Нет, так не будет». «Ладно, выходит, что и хор — это нечто большее, чем часть крови? Что это и правда одно целое жаром души? Или что он глубже в теле, чем кровь?» Ити кивнул. «Я не знаю, где и как это глубже, но вот то, что это нечто большее, чем часть крови, это ты подметил верно, достопочтенный». «И неверно одновременно». Мы нашли записи, что существовал обычай, когда идар на принятие клятвы своих воинов пускал среди них чашу с вином, в которую была добавлена его кровь, делился с ними таким образом силой. Мы переглянулись. Мы это те, кто прошел кузню. Те, кто выпил какой-то странный напиток, а потом отправились в темноту пещер. Становиться там сильнее или умирать. Итий допил вино и разочарованно вздохнул, когда синеглазый перевернул кувшин, показывая, что тот пуст. Закончил свой рассказ. Но один предок убит, остальные ушли. В нашей крови нет баланса и хором. Адепты внешних техник очень долго восстанавливали свой путь. Но если вначале все, что они могли, это зажечь свечу, то теперь... Ити обвел рукой шатер, где сияющая на его стенах алая пыль продолжала нас греть. А вот адепты внутренних техник почти не потеряли в силе после ухода, но теперь становится все слабее. За тысячи лет никто так и не сумел овладеть путем меча полностью. Ступить за пределы и использовать лишь волю для замены меча. Я негромко напомнил, королевский рот, Ити хмыкнул. А я считаю, что это не более чем легенды. Да, можно найти записи, что иногда короли лично карали восставших против них, и карали силой ступившего за предел. Но схватки на границе идут уже второй месяц, а кар. И типа губы. поправился раньше, чем я вообще сообразил, какую дерзость он едва не сказал. А что-то подобный великий мастер меча так и не показался на поле битвы. «Скажу больше». «Даже достигших границ и получивших титул клинка становится все меньше с каждым поколением». Фату покачал головой. «Ты говоришь очень опасные вещи». И тихмыкнул. И делал тоже. Пытался возродить схватки крови и веры, и в результате оказался здесь. Уже год как сослан на эту границу. И уже год как меня, владетеля дома Матонна, «Швыряют от одних земель к другим, как никчемного наемника из дома осколков». Фату прищурился. «Делал?» «Не делаешь». Ити тихонько рассмеялся, хлопая себя ладонями по бедрам. Ха -ха -ха -ха -ха. Говорят, что мудрость и ум — это разные вещи. Можно прочитать все книги на свете, пропустить через себя опыт всех великих людей королевства» и попасться на простейшую уловку хитрого попрошайки, потеряв весь кошель с деньгами. И все же, пусть я и книжный червь, но не совсем уж потерял связь с реальностью. Этий подергал почти просохший, но все еще грязный халат, обвел рукой наш шатер и желчно сказал, «Тут и дурак поймет, а я все же хочу вернуться в свои владения». Судьи короля определили мне два года службы в исправлении моего преступления. Клянусь хранителями, ни они, ни я не ожидали, что в королевстве начнется такое веселье. Но я все же не самый слабый дар, и надеюсь дожить до окончания срока наказания и этой войны. А затем буду сидеть тихо, как мышь, и заниматься своими книгами. Я с вами говорю лишь потому, что среди вас есть свидетель произошедшего — Это первый и последний разговор о прошлом и старых книгах. Но мы никому и. Ити вскинул руку, обрывая мои возражения. Я же сказал: Есть граница дозволенного, и королю не нравится, когда мы лезем в прошлое. Мы. Ити задрал рукав в халата, обнажая запястье. Там на коже обнаружился силуэт хранителя, ничуть не пострадавшего от дождя. Он что, внутри кожи? «Татуировка. Мы — это несколько парней и девушек, которых вместе свело их увлечение историей. Мы были даже так глупы тогда, что решили пометить себя вот таким знаком. Понапридумывали еще кучу всякой ерунды», — хмыкнул. «Молодость». Следующий вопрос я задал одновременно с Хасаком. А замолчав, мы с ним переглянулись, и я повел рукой, предлагая ему говорить. «А это испытание крови и веры, оно помогло получить силу?» Ити молча покачал головой. «Нет». Мы снова переглянулись. Спросить бы еще про то, делился ли он кровью со своими воинами. Но что-то мне как-то страшновато. Это довольно близко к тому, о чем мы на алтаре поклялись молчать. И, судя по взглядам, боялся не я один. Хасак скривился и повел рукой, отдавая мне право вопроса. Если он думал, что я возьму на себя этот риск, то ошибался. Я решил спросить совсем о другом. «А тогда на мосту, в последней схватке с Гийомом, ты бился в полную силу?» «Нет, конечно!» «Ровнее ему?» «Я знаю свои пределы. Я лишь попытался достойно продержаться первые удары сердца. А затем он раздул жар души, и мне осталось лишь проиграть». Сказав это, Итий снова заглянул в кружку, а затем со вздохом потряс ее. «Я отлично понял намек, но сказал правду. Наш Ганган -ган плохо относится к подобным излишествам, а нарушителям грозит строй мечей». Ити передернулся и сунул кружку в руки синеглазого. «Все ясно. Не зря я не хотел попасть в армию короля. Что ж, спасибо за излишество, Итиплога и Куджилиал». «Пойду узнавать, не определили ли мне место». Напоследок Ити вскинул руки, прощаясь с нами, и шагнул прочь из шатра, прямо сквозь тень, которая замерла в проходе незримым стражем. «Интересно, читал ли он в древних книгах что-нибудь про них?»